Каа очень любезно подставил свое тело под широкие голые плечи Маугли, и мальчик сидел словно в живом кресле. «Она вся целая, даже и чешуйки на глазах целы», — сказал Маугли негромко, играя с брошенной кожей. «Как странно видеть у своих ног то, что покрывало голову». «Да, только ног».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 Разве руки у тебя не мели? Вот опять! Эта игра всегда кончалась одинаково. Прямым быстрым ударом головы К всегда сбивал мальчика с ног. Маугли так и не выучился обороняться против этого молниеносного выпада. И по словам К, на это не стоило тратить время. Добрый охот! проворчал, наконец, Ска. И Маугли, как всегда, отлетел шагов на десять в сторону, задыхаясь и хохоча. Он поднялся, набрав полные руки травы, и пошел за Ка к любимому месту купания мудрой змеи, глубокой, черной, как смоль заводи, окруженной скалами и особенно привлекательной из-за стволов. По обычаю джунглей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 Они лежали неподвижно, наслаждаясь обволакивающей их прохладой. — Как хорошо, — сонно сказал Маугли.